После занятий, как и планировал, я заскочил в кабинет к Дятловой. Вместе с ней и Демьяновым мы подписали договор, регламентирующий проведение дуэли. Внимательно прочитав договор и не найдя ничего подозрительного, поставил в нем свою подпись. Дуэль назначалась на 16 сентября, а это почти через две недели. Значит, будет немало времени для подготовки. Кстати, я уже успел поговорить с Ильей, которая рассказал мне об Артеме Демьяновы... Средней знатности относительно богатый род. В лучшие времена Антоновы бы раздавили их, не заметив. Теперь же мы находились примерно на одном уровне. Значит, все было честно. Что касается обиженного друга Артема, им оказался тот самый лысый здоровяк с каменными руками. Мало того, род обиженки является вассальным относительно Демьяновых. Поэтому-то Артем и посчитал необходимым вступиться за приятеля. Но его судьба теперь меня не интересует. Ибо он тот еще слабак, а вот его друг может стать неплохим соперником. Артём Демьянов обладает хоть и не особо уникальным, но неплохо прокачанным даром. Ему подвластен камень. Да, способности каменных рук и Артёма схожи, но есть разительное отличие в степени и форме овладения стихией. Вообще, по сути, видов способностей на Земле относительно мало. 15 может, 20. Различие лишь в том, в какую сторону захотят развиваться одаренные. Приведу простой пример. Допустим, аристократ родился со способностью управления огнем. С этого момента у него есть десятки вариантов, как ему с этим развиваться. Он может тренировать усиление огнем своих ударов, он может распространять огонь по телу и много чего еще, то есть прокачивать ближний бой. Также он может удариться совершенно в другую степь, тренировать исключительно дальние атаки, использовать так называемые фаерболы и все в этом духе. Тогда он будет магом дальнего боя. Дело в том, что организм одаренного привыкает к чему-то одному, и в дальнейшем ему проще идти по уже протаренной дорожке. То есть если аристократ всю жизнь швырялся фаерболами, то к 70 годам для него уже почти невозможно обладать распространением огня по телу и ближним боем. Чем дальше, тем это становится сложнее. Поэтому-то даже обладатели одной и той же стихии в конечном счете совершенно разные маги. Один мастер дальнего боя, другой мастер ближнего. Уникумы умудряются совмещать дальний и ближний бой. Но от этого есть большая опасность не достичь совершенства в чем то одном. Такой вот расклад. Артём Демьянов неплохой мастер дальнего боя. Он умеет создавать каменные блоки, выращивать каменные приблуды прямо из земли. При этом находиться за десяток метров от этого. Сильный соперник. С ним надо быть осторожнее. Его же друг... Выбрал путь ближнего мага, а потому покрывал камнем свое тело, тем самым усиливая его крепость и мощь. Ну а я? А что я? У меня есть большая физическая сила и кувалда. Просто, но эффективно. И, несмотря на все вышесказанное, до сих пор уверен, это лучше любой магии.